Глава 13 Вика едва успела на последний автобус в центр. Странно этот Никита. Еще и полиция к ним приехала. Могли узнать, потом отцу передать. Вот было бы разговоров. Минут через двадцать Вика уже вошла в подъезд новенького жилого комплекса. Внизу консьерж проверил по журналу ее имя и пропустил. Вика сидела у Даниэля на кухне в стиле хайтак, отремонтированной по последней моде. Стол светлой древесины и кресла в стиле кантри хоть немного придавали помещению уюта. В центре высился большущий аквариум с морскими рыбами. Столешница сверкала новизной, оплетая идеальной чистотой. — Не то что у Танюши. Там кипит, тут убежала, — оценила Вика. Даниэль заказал доставку пиццы. — Круто живешь, — сказала Вика, откусывая кусок Маргариты. Предки в Ницо уехали. Меня не взяли, сказали готовиться к ЕГЭ. А зачем? Отец уже давно с ректором договорился. Меня и так возьмут. — Серьезно? А у меня мать каждый день оценки проверяет. А ведь сама не на одни пятерки училась. Тут ожил домофон. — Ого! Кто это к нам пожаловал? Даниэль направился к двери. — как кто пришел! Он нажал кнопку на домофоне и вернулся к Вики. Викуль, послушай, там Стефа пришла. У нее мать в банке работает, а отец вообще шишка известная. Я же не могу ее просто взять и выпроводить. — А меня, значит, можешь. — Ну нет, что ты! Я не то хотел сказать. Давай я такси тебе вызову. И пиццу с собой забери. Так ужасно Вика никогда еще себя не чувствовала. Словно кто-то вылил ведро помоев на голову. Воняет ужасно, но в то же время действует отрезвляюще. Вика встала с уютного кресла, быстро наделав прихожей свои кеды, накинула джинсовку и уже в дверях разминулась со Стефой. «А кто это у тебя был?» — спросила та. «Да, так, знакомая заходила. Лекцию взяла переписать. Донеслось до Вики, когда она уже неслась вниз по лестнице. Выбежав на улицу, она замерла, а затем услышала голос». «Эй, красотка, давай подвезу!» Перед Викой остановился желтый Хендой. «В клуб, в ресторан, куда скажешь, поехали!» Вика быстро зашагала в другую сторону. У гаражей сидела какая-то шумная компания. Вику вдруг затрясло. «Только бы не разрыдаться!» «Только не это!» Вика потерла глаза, на руке отпечаталась черная полоска. «Уникальная тушь, длина и объем!» Вспомнилась улыбчивая девица из телевизора. За спиной послышались шаги. Кто-то приближался. И Вика решила, что нужно бежать, но сил не было. От дома спит тетя Элла, спят Сима и мама. А в другом доме спят папа, Поля и Танюшка. А Стасик, наверное, не спит. Он проснулся, потому что почувствовал, что Вики плохо. Он такой. Стасик все всегда понимает. Он, наверное, встал с кроватки и залез под одеяло к родителям в их спальне. Вика бы тоже сейчас так сделала. «Вика! Ну, постой же!» — услышала она за спиной. «Куда ты бежишь? Мне уже не восемнадцать лет, я уже старенький!» «Папа!» Вика резко обернулась. «Папочка, миленький, как ты тут оказался? Забери меня отсюда, пожалуйста, я домой хочу!» В машине было тепло. Папа рассказал, как он зашел на Викину страничку в интернете, потому что им со Стасиком не спалось, и они по ней соскучились. Набрел на страницу некоего Даниэля, ну а дальше сел в машину и приехал взглянуть на жилой комплекс «Актер» в свете ночных огней. Смотрит Вика. Решил подвести, еле догнал. Утром Вика спустилась к завтраку совсем рано. На кухне была только Танюшка. Пахло, как всегда, ума помрачительно. Вика сглотнула слюну и решилась. — Танюшка, научишь меня блинчики печь? Они у тебя такие вкусные. Вкуснее я никогда не ела.